Эпилог четвертый. Написан Савой Яковлевичем Огурцовым. «Была, если не изменяет мне память, ранняя весна 1944 года. Эсминцы качались усталые возле пирсов в Айенге. Я только что сменился с вахты. Вдруг мне через люк кричат сверху. «Ходи наверх! Тебя двое не наших!» — спрашивают. Выбрался я на пирс. В самом конце его, вижу, стоят два парня. На спинах их курток проштампованы крупные литеры ТАМ 216. Подхожу ближе. Сами они длинные, чернущие от загара. Под куртками у них не тельняшки, а свитера из добротной шерсти. Не узнаешь, спрашивают. А ты бродяга тоже вырос. Передо мной стояли Коля поскоченный, мозгут назыпов. Не ожидал, говорю. Где вы так успели загореть? Дают точный адрес. Штат Флорида, ответил мне Коля. А загорали на пляжах Майами. Я даже не совсем поверил. Брось, трепаться. Говори делом, откуда вы взялись. Я и говорю, пришли из Фриска. Как зовут американцы Сан-Франциско? Ничего, городишка. Спросил у Мозгута, он тебе подтвердит, что Сан-Франциско очень похож на его родной Касимов. А сам хохочет, заливается. Мозгут добавил серьезно. Это правда. Сделали два перехода через Атлантику. Привели корабль, построенный для Северного флота. «Всего неделю назад выспались в собственной спальне Его Величества, в Скапафлоу в Англии. Потом пошли в Рикьявик. На рейде там подсосали с танкеров топливо и рванули на дизелях домой. Коля звал меня к себе. Пошли. Вообще-то наш там 216 обычный конвойный тральщик. Но союзники такие коробки называют корвятами. У нас там полный сервис. Поначалу даже противно было». Штаны гладит машина, картошку чистит машина, белье стирает и выжимает машина. Хочешь пить — жми кнопки. Любая вода с сиропом, горячая или холодная, струей льется в рот. Матросу нечего делать, только неси вахту. За сопкой показались короткие, как пальцы мачты незнакомого корабля. Их клотики были увенчаны массивными колпаками. — Ходим с радарами, — пояснил мне Мозгут. В кубрик команды вел широкий трап, не крутой, а пологий. Вместо поручней там висели фалрепы, обтянутые лиловым бархатом. Я так привык к нашей русской крутизне, что на пологом трапе чуть не сломал себе ноги. Друзья таскали из холодильника банки с соками. Я спросил их, какая же туха за океаном. «Живут!» — рассказывал Мозгут. «Траура и голодухи не знают, небоскребы не покачнулись и барахла разного много. Поначалу-то глаза разбегаются, а потом быстро привыкаешь, будто так и надо». У меня в Касимове мама в 41 первом крапиву варила, а там гречу и кукурузу свиньям скармливают. Однако к русским относятся превосходно. Идешь бывало по улице, видят матросы из России. Каждая машина перед тобой остановится. Садись в нее. Сочтут за честь. Сел, сразу руль тебе уступают. Веди сам, куда тебе надо. Но ну, мы вести машины не умеем, а чудаки такие были, что брались за руль. Шесть витрин во Фриско разбили. Так и въехали на машинах в магазины. «Хоп, хны! Даже штрафа не платили!» Я посмотрел на друзей попристальней и вдруг увидел в них красивых молодых людей, уверенных в себе и в том деле, какое они обязаны делать на благо победы. В этот момент, не скрою, мне захотелось и на себя взглянуть со стороны, насколько я изменился, таков ли я, как они. Мы расстались тогда, и наши пути дороги разошлись. Один только раз возле Канина Носа я видел, как весь в бурунах пены прошел там 216. Он вел так называемый свободный поиск противника. Время для меня текло тогда быстро. Уже близился час нашей победы, когда я случайно прослышал, что на соседнем с нами на веке служит радист Юнга. Ради любопытства я перескочил с борта грозящего на палубу старого миноносца-ветерана. Эта встреча мне крепко запомнилась. Сдвинув наушники на виски, в радиорубке эсминца сидел худой человек с проседью в волосах и страдальчески заостренным носом. Что меня особенно поразило, так это обилие электрогрелок. Четыре жаровни сразу окружали его. Он медленно повернул ко мне голову, и я с трудом узнал в нем мозгута Назыпова. — А где же Коля? — спросил я сразу. Это случилось в Карском море, при полном штиле, когда арктическая вода была похожа на черное стекло. Там-216 в составе номерного конвоя держал курс на Диксон. Все было спокойно, когда с одного сторожевика дали загадочное радио. Передача прервалась на полуслове. Командир эскорта приказал на там-216 отвернуть с генерального курса и действовать самостоятельно, сообразуясь с обстановкой. На месте погибшего сторожевика плавал загустевший от стужи соляр. Из черной гущи липкого масла подхватили лишь одного матроса. Он умер на трапе, ведущем в лазарет, не успев ничего рассказать. Но было ясно, что враг шляется где-то неподалеку. Там 216 начал прощупывать под собой пучины, объятые мраком и холодом. «Я хорошо помню этот момент», — рассказывал Мозгут, продолжая прослушивать эфир. Акустик вдруг крикнул, что засек шум винтов, и сразу дал пелинг. «Мы пошли на лодку, готовя к залпу ежики с бомбами. Поверь мне, Савка, что никакого следа от торпеды мы не видели». Перископа тоже никто не заметил. Взрыв раздался, и все полетело к чертовой бабушке. Приборы вырвало из бортов с мясом. Они так и повисли на пружинах амортизаторов. Радиорубка превратилась в свалку. Я с трудом выбрался из груды металла. Корпус деформировало от кормы до форштевня. Наш тамик мелко дрожал. Никогда не забуду этой картины. Из воды вдруг выперло винты корабля, и они продолжали вращаться на остатках инерции. «А что Коля?» — спросил я. Погоди. Мы откачали топливо за борт, чтобы хоть как-то выправить крен. Я взял радиопереноску, которая мне показалась исправной, и на мостике, сел с ней возле ног командира. «Передавай, передавай!» — внушал он мне. Я стучал в эфир, что торпеда не дала следа, что это не мина, новая немецкая торпеда, не оставляющая следов на воде. А над мостиком уже бушевал костер. «Вы загорелись от взрыва?» «Нет». Это Коля поскочен, спешно сжигал секретные карты и все документы. Командир велел побросать за борт понтоны. Мы с Колей остались. Мы были еще нужны. Я работал на ключе, а он выпускал в небо ракету за ракетой. Мы надеялись, что нас заметят со эскорта. Корабль вдруг стала трясти. Ох и тряска, зубы ходуном ходили. Тогда командир велел и нам, юнгам, покинуть палубу. Мне он дал пакет с портбилетами офицеров, а Коле вручил узелок с ординами. Понтоны с нашими людьми качало уже вдалеке. «И ушли все, кроме командира?» — спросил я снова. «Что ты?» В рубке остались офицеры. Они сидели на диване и курили папиросу за папиросой. Это были последние папиросы в их жизни. Не покинули пушек и два комендорских расчета. «А что в этот момент сказал тебе Коля?» «Мы стали уже сбегать по трапу, и Коля вдруг дернул меня за куртку». Мозгот, сказал он мне. «Кажется, амба». «И больше ничего?» «Ни слова больше?» Мы погрузились в воду, согласно инструкции. Сначала до колена, потом до паха. Медленно вошли в море грудью. Разрыва сердца от резкого охлаждения с нами не случилось, и мы с Колей поплыли. Невдалеке болтыхало красный буй, сорванный взрывом с нашей кормы. Я знал, что до подхода понтона возле буя мы сможем продержаться минуты три. От силы пять минут, не больше. Вы плыли рядом. Все время. Но я как более сильный метра на два впереди Коли. Кажется, ему мешал плыть узелок с орденами. Я часто оглядывался на Колю и вдруг увидел, как из воды, ну совсем рядом со мной, вырвалась рубка подлодки с мокрыми флагами. Они провисли, как тряпки. Один был имперский, со свастикой, а второй... Ты не поверишь, но я готов поклясться, что на черном фоне второго был череп с костями, как какие рисуют на будках трансформаторов высокого напряжения. Два наших расчета открыли огонь с палубы, Врезали точно по рубке, даже поручни сорвало. После чего немцы сразу ушли под воду. Из-под воды они соданули вторую торпеду. Всплеска даже не было. Поднялся огненно-рыжий столб, в котором погибли все ребята. На этот раз все. Тогда лодка всплыла вторично, и я не сразу понял, что нас обстреливают из пулеметов. До боя было уже недалеко. — Постой, — сказал мозгут, сдвигая наушники с висков на уши. Он вникнул в россыпь морзянки и откинулся на спинку вертушки. — Нет, это не нам. Вызывают твои эсминец. Замолчав, он придвинул к себе еще одну грелку. — Страшно мерзну. Стал такой дохлятиной после того дня. Почти всех с нашего тамика демобилизовали. Хотели и меня, но я вымолил у врачей право сидеть за ключом до победы. Вот только мерзну. Мне стало страшно. Я сказал. — Мозгут. почему ты ничего не говоришь о Коле? Я скажу. Колю убили из пулемета. Прямо в спину. Он так и ушел на грунт с целым узелком орденов. Все. Еще не все. Я долго потом видел Колю. Во сне? Нет, в воде. Коля долго светился из глубины белым пятном. Потом это пятно стало медленно тускнеть. И, наконец, бездна моря растворила его в себе. Навсегда. Вот теперь кажется все. Твердо закончил мозгут, не глядя мне в глаза. «Сейчас Коле было бы шестнадцать лет, как и мне, — сказал я. Мы были с ним одногодки».